И над ним бугор с тремя елками и с глубоким проемом в восточную сторону к Японии.、И、я сразу понял, что это то самое место. И Маслюков тут сказал: "Вот «Ну, здесь лежит шпионка Боря". И здесь я часто сижу и вспоминаю, какая она была. Могила Борька, вернее, эта яма, была давно разрыта зверьем, так что можете не думать, что я совсем уж с резьбы сошел и копался там наподобие вордолака. Я просто взял, вот именно этот столь знакомый вам по вашим студиям предмет.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 И вдруг горянул кулаком постул. «Что же вы хотите? Чтобы я разыграл сцену христианского всепрощения? Чтобы вместе с убийцей пролил слезы над объектом общей любви? Перестаньте орать!» — в свою очередь шарахнул кулаком постулу Борис. «Вы что, не понимаете, что об этом нельзя?»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 со своим. Слушайте, Сашка, а вы не заигрываетесь, а? В Борисе почему-то нарастало раздражение. Вам не кажется, что вы тут стараетесь пересчиглять всех героев Достоевского? Я боюсь, как бы вы, ребята, вообще не заигрались вкрутую с этим вашим кружком. Знаете, я недавно у деда прочел, что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 Об имитации расстрела на Семеновском плацу, к вашему сведению, мы именно и начали с Петрошепцев, и все поклялись на этом мешке, что не струсим. Ах вот как! воскликнул Борис. Я вижу, что этот кружок у вас не только для самообразования. Идите нахуй, Бурька! Отмахнулся Шереметьев. У вас все еще какой-то школьный подход к действительности, поэтому ребята вас и чураются. Вам на мотоциклах гоняться они, не... они Достоевского читать. Проглядывая себя за столь неуместное раздражение, чем оно было вызвано странный завистью ли, к шереметьеву злостью ли на себя за отсутствие.